Часть четвертая. Поворот в драконьей судьбе. Глава первая. «Будь моей, Мариэль, владычица морей». Импозантный господин в белом неспешно прогуливался по узким извилистым улочкам верхнего города. Редкие для столь раннего часа прохожие, вся численность которых сводилась к загулявшим в увольнении морякам, да к припозднившимся в веселые дома золотоискательницам, невольно замедляли шаг, оборачиваясь на элегантного блондина. Даже молочная кромка тумана, стелющаяся по мостовой, забывала о непреложном отступлении в океан, А будто зачарованная принималась ластица к ногам странного прохожего, будто щенок. Чувствуя скрытую силу, мужчины поспешно отступали с его пути, инстинктивно отводя глаза. Дамы же затаенно вздыхали, провожая таинственного блондина жадными взглядами. Интуиция, а может быть, род занятий безошибочно подсказывала им: этот ледяной красавец. Заметит женщину только, если сам этого захочет. Знали бы они, как же ошибались. Не по чести всех, а по части одной, конкретной женщины. Выудив из нагрудного кармана золотой, отделанный рубинами плоский футляр, мужчина извлек из него монокль и аккуратно поместил линзу под белоснежной, будто припорошенной бровью медленно развернувшись к соседнему островку, прищурился, и предрассветную мглу над пристанью прорезал узкий кошачий зрачок, кроваво-алый, как сферы в коралловое полнолуние, или как кровь небес. По иную сторону чудной линзы творилось и вовсе странное. Под прицельно наведенным взглядом соседний берег стремительно пустел. Исчезали бунгало с плетенными стенами, растворялись в вредеющих сумерках домишки под крышами из пальмовых листьев, мыльными пузырями лопались рыбацкие сараи и мостки над морем. Вскоре из всех построек осталась лишь одна со смешной вывеской воздушным шаром «СПА-салон у русалочки». Сейчас шар не горел. Обитатели домика еще спали, и забавное заведение было закрыто. Внезапно блондин улыбнулся. Это было непривычно. Улыбаться. И еще непривычнее ждать. Более того, получать удовольствие от ожидания. А как иначе? Здесь наверху можно побаловать себя тем, чего на дне мира не встретишь. Восходом. И как и солнце, Рано или поздно она покажется. Как и рождение этого дня, их встреча неизбежна. Набравшись терпения, белый змей уставился на горизонт. Когда-то давно, еще до сотворения мира, ну или в те далекие времена, когда змей был змеенышем, которого забавляли игры с собственным хвостом, Дану говорил, «Если не наблюдать восходов и закатов регулярно, По неволе начинаешь забывать о нашей общей материи. О великой прядущей, которая пропускает через себя свет всех звезд мироздания, выпредает бесконечное множество нитей жизни, и каждый миг рождает вселенную заново. К слову, закаты никогда не трогали сердце белого змея. Или, если уж совсем на чистоту, с недавних пор вызывали чувство сдавленности в груди и странный паралич дыхания. Неприятный вал быстро пролетал мимо, и, разумеется, не бессмертному существу рассуждать о смерти. Но все же спорное ощущение. Однако восходы. Наконец сизую гладь вдали прорезали первые брызги света. Отчаянно зевая, солнечный диск заморгал, выглядывая из-за ирисовой кромки. Заплескался, сверкая круглыми боками и расправляя лучи. Качнулся, Нежась напоследок в прохладе вод и, поднатужившись, взмыл алый шайбой над тонкой нитью горизонта. Умытый до блеска завис на какое-то время, с любопытством разглядывая великий коралловый риф и острова Ожерелья. И стремительно набирая высоту, ринулся ввысь по небосклону, с каждой секундой и освещая золотисто-розовым светом зари надводный мир. «Чтоб меня...» Вырвалось у белого змея глухое. Каждый раз, как обух, как решающий в схватке удар, выбивающий из груди дыхание и повергающий в нокаут. Как тогда, когда впервые услышал ее песнь, и все рухнуло. Устоявшийся мир могучего бессмертного существа был уничтожен. Новый мир был другим. Он теперь был другим. Старого его, как и старого мира, больше не было. Приподняв край кипенного цилиндра, блондин пристально вгляделся в небо. Тонкие губы искривились. Волшебство момента было разрушено. Разумеется, с неба за тем же самым домиком наблюдал Грифон, владыка неба. И еще один дракон на пристани. Драгоценная реликвия, настроенная на единственную, скрывала кораллового принца. Белый змей не видел его, однако ощущал присутствие рифового. Как тогда, вкатал Аман-Лау святилище первых на дне мира. Зря он не воспринял преемника всерьез. Сосредоточившись на владыке неба, упустил из внимания принца. Можно сказать, сам указал ему путь в святыню. Да, реликвии и артефакты остались нетронутыми. Однако неизвестно было, сколько времени провел дракон из верхнего мира в книжнице, что смог узнать. А потому действовать предстояло быстро. Сердце единственной не тронули побрякушки. Высшая магия зазеркалья и лучшее оружие морского дна. Теперь, когда он зашел с правильной стороны и узнал Мариэль получше, она не устоит. В этом змей был уверен.